Уругвай, безымянная деревня на юге страны. От чего то Маша сегодня не спалось. Она проснулась посреди ночи и долго ворочалась, пытаясь снова заснуть. Не получилось. Поэтому она заварила кружку ароматного травяного чая, вышла на крыльцо, села в кресло качалку и медленно его попивала, любуясь с звездами. Ее терзала необъяснимая тревога. После видения с князем Голицыном у нее не получилось снова вызвать направленное предсказание. Она промучилась несколько часов, пытаясь увидеть хоть что-то, но тщетно. Из чистого упрямства она решила повторить попытку прямо сейчас. Отставила кружку, закрыла глаза и сосредоточилась на своем дыхании. Когда голова полностью опустела, Маша воссоздала образ Марка, нарисовала его мысленный портрет. Он предстал перед ее внутренним взором как живой. И тогда она безмолвно спросила, что с ним будет, какое будущее его ждет. Сначала ничего не произошло. Секунда, другая. Маша хотела уже отступить, выйти из транса и вернуться в спальню, но... Неожиданно она увидела огромное широкое озеро, окруженное густым лесом. Вдалеке возвышались горы с белоснежными пиками. Совсем рядом взвыли волки, и на берег озера вышел Марк. Он едва-едва переставлял ноги и был сильно истощен. Впалые щеки, бледная кожа, худеющее тело. Создавалось впечатление, что он не ел несколько недель. Марк упал у кромки воды и затих. С ужасающей ясностью Маша осознала — он умирал. Вдруг грянул гром, на небо набежали тучи, и рядом с Марком ударила молния. Из ее яркого света соткалась высокая и крепкая мужская фигура. Проморгавшись, Маша сдавлен нахнула. «Это был Перун». Он склонился над Марком и улыбнулся. «Попался!»